Глава 14. Грета навела в доме идеальный порядок. Она работала как настоящий профессионал, добираясь до самых дальних и тёмных уголков. А куры у неё так вообще ходили по струнке. Эти пернатые поганки разбудили меня не свет, не заря. Сквозь дрёму я слышала, как они шуршат у меня под окном и ищут, чего бы вкусненького склевать. За то время, что я пробыла в госпитале, Грета успела не только прибраться, но и устроила пир для желудка. А корам надо бы колетник построить, предлагала Анна, но у меня на пернатых были другие планы. Я не собиралась оставлять их у себя во дворе, хотела переселить на территорию госпиталя, где планировался хоз-двор и теплицы для редких лекарственных растений. Нейт Клавлюс как раз подыскал магa земли, который будет снабжать нас всем необходимым. Нашёл Клавлюс и поварий их с помощниками Поэтому я пораньше уйдя с практики, села дорабатывать разные типы диет для пациентов. Не скажу, что помнила наизусть столы по Певзнеру, больше импровизировала, исходя из доступных местных продуктов и полученных ранее знаний. Что получится, будет видно. Главное, чтобы повариха не перепутала и не отправила по ошибке в бульон моих кур. За этим увлекательным занятием меня и застал Норвин. Я помнила о его просьбе быть откровенными друг с другом, поэтому поделилась своим договором с робом Кривоносом. Я подозревала, что муж будет не в восторге, но тот, как обычно, смог удержать себя в руках. Чего ты добивалась, Елена? спросил он, не скрывая осуждения. Чашка кофе опустилась на столик с громким стуком. Ты обязалась вслед за грабителем, как будто для тебя это в порядке вещей. Ты ещё не до конца осознала, Как опасен и несовершенен этот мир! Не думай, что сумеешь перевернуть его в одиночку. Здесь тебе не двадцать первый век. Здесь женщина без сопровождения на улице – это легкая добыча. А ты связалась с этим, этим. Нарвин не мог подобрать слов, чтобы охарактеризовать моего нового знакомого. Мне было немного стыдно, хотелось стереть выражение тревоги и недовольства с лица моего мужа. По правде говоря. Мой поступок был рискованным и спонтанным. А если бы Роб действительно захотел на меня напасть? Если бы магия не сработала? Но опасности не было. Ты ведь ничего не ощутил, попыталась возразить я. Вообще хорошо, что всё закончилось так удачно. Если у Ойзенберга есть какие-то грешки, я об этом узнаю. Нарвин испустил вздох такой тяжкий, будто он был Атлантом, несущим на своих плечах небесный свод. Слушай, давай я его поджарю, а? Он меня уже достал. Магам запрещено вредить гражданским без веских причин. Это было одним из правил, которым строго следовали маги. Я считала это верным. Если каждый будет творить, что вздумается, в мире будет царить полный хаос. Он с первого раза не понял. Нарвин, но ну ты же цивилизованный человек. Ойзенбергу недолго осталось. Он летит в яму, куда быстрее, чем казалось поначалу. ты бы видел, как он бесится из-за того, что мои методики обработки рук и инструментов работают. Он всё ещё пытается всем внушить, что я шарлатанка, но люди не слепые. И в этом мне везёт чуть больше, чем Земельвейсу. Ему, несмотря на факты, не верил практически никто. Ну ладно, пусть живут пока. Сумасшедший лекарь не самая главная наша проблема. Норвин поднялся из-за стола, встал у меня за спиной. И положил руки на плечи, слегка их сжав. Мне придется заняться твоими тренировками, Елена. С твоей любовью к странным историям и ненадежным личностям просто необходимо уметь постоять за себя. На Тома по решили. Тренировки это хорошо. Пока я практиковалась лишь в целительстве, бытовой магии и каждый вечер делала детские упражнения, помогающие усилить контроль над магическими потоками. Согласно уверениям Норвина, основа боевой магии поможет ещё сильнее раскачать каналы. Только начнём в следующий раз. У меня на вечер ещё одно важное дело запланировано. Кстати, тебе больше не снились воспоминания Элен? Спросил Норвин серьёзно, не давая мне шанса поинтересоваться. Что там за дело у него? Эх, женское любопытство. К сожалению, нет. Мне уже давно не снится ничего из её жизни. Точнее, мне совсем не снятся сны. Наверное, дело в усталости. Сейчас моя жизнь даже насыщеннее, чем была в старом мире. Но то, что я теряю связь с бывшей хозяйкой этого тела, печалило. Не смогу себе простить, если не узнаю, что на самом деле с ней случилось. Мы вышли на террассу, которую муж покрыл заклинанием неслышимости. Стоял ранний вечер, поэтому жара сменилась блаженной прохладой. Накормленные грэты-куры романтично куда-хто ли и копались в земле. Одна даже рискнула подняться на террассу. Масляные глазки её светились любопытством. Нарвин задумчиво взял мою руку в свою, перевернул и поглядел на ладонь. То, что ты видишь сны воспоминания, всё реже и реже, говорит о том, что твой магический фон стабилизируется. Ты контролируешь разум и магию даже во сне. И вероятно, всё больше сливаешься с этим телом. Вот и сняв из мозга остатки памяти первой хозяйки. Иногда я чувствую себя подлой захватчицей. И Лен уже нет, а я живу и здравствую. Не думай об этом, ты не виновата. Твердо сказал Норвин. Я долго думал над тем, что ты мне рассказывала, и решил отправить весь в столицу, в братство боевых магов, чтобы Академию магии аккуратно проверили. Есть предположение, что в ней засели предатели. от того, что я, возможно, приближаюсь к разгадке гибели Элен и ответу на вопрос, кто же тот незнакомец из библиотеки. Меня прошибла нервная дрожь. Я обняла себя руками и стиснула локти. Спасибо, что веришь мне. А у меня есть выбор, женщина. Норвин, чьё имя переводилось как друг севера, вообще редко улыбался и пытался казаться суровей, чем есть на самом деле. Но каждый раз его сдержанная улыбка походила на мини солнышко. Ох, извините, что лишила вас выбора, господин боевой мак. Я ответила ему улыбку и позволила себя поцеловать. А что, артефакты? Тебе покорился ещё какой-нибудь, кроме рубинного браслета? Не унимался муж. Что насчёт кулона с лунным камнем? Я вспомнила пару попыток использовать этот артефакт. К сожалению, завершились они неудачей. Знаешь, когда я ложилась в нём То спала как сурок. Не прекращай попыток, а я достану для тебя еще одну книгу по артефакторике. Он верно истолковал мой тоскливый взгляд. Да-да. Вдобавок ко всему мне предстоит изучить еще одну книгу, точнее книжищу, потому что объемы магических талмудов впечатляли. Елена, помнишь, я говорил про сюрприз? Вдруг поинтересовался Нарвин. Я должен показать тебе кое-что. Держись крепче. Сейчас будет перемещение. Не успела я сказать чего, как меня подхватило, закружило, а потом выплюнуло в совершенно ином месте. Проморгавшись, потому что от ярко-голубого сияния резало глаза, я огляделась. Хмм, Норвин, мы что, в госпитале? спросила с недоумением. Что он задумал? Мы стояли на дороге, а слева виднелось знакомое до боли здание. уже вполне облагороженное и ждущее, когда я возьму его в свои руки. Не совсем. Пошли. Норвин повёл меня вдоль дороги. Эта часть города была необжитой, тихой и зелёной, как мне нравилось. Мы остановились у калитки. Тут было пусто, только земля поросла низенькой травой. Кое-где виднелись тонкие стволы деревьев. Здесь должен был поселиться один купец, но ему пришлось срочно уехать. Из земли он выставил на продажу. Как видишь, территория очень большая. Поэтому её можно объединить с госпиталем или свой дом построить, чтобы ты всегда была рядом с любимой работой, произнёс Норвин с лёгкой иронией. Он выглядел таким гордым, будто в мыслях уже и дом построил, и дерево посадил, и сына родил. "Ты хочешь это всё купить?" спросила я, не веря своим ушам. "Уже? Что?" Кажется, от шока у меня случилось замыкание мозга. Нервин закатил глаза. Да купил я уже. Не мог упустить столь выгодное предложение. Наверное, следующие несколько минут я творила что-то безумное и не соответствующее моему возрасту и статусу, потому что минуты эти напрочь выпали из памяти. Всё, что сейчас происходило, было безумно приятно. Забота, то, чего мне всегда не хватало, и сейчас это была именно она. Норвин не раз говорил, что тот дом, где мы живём сейчас, не подходит для семьи Макавых. И теперь, имея столько своей земли, можно осуществить самые смелые мечты и планы. Норвин, ты просто чудо. Как мысли мои прочитал? Признавайся, было? Я сощудилась, внимательно глядя в улыбающиеся сестрые глаза. Удивительно и странно, что за короткое время мы смогли понять и принять друг друга. Разве так бывает? Раньше я считала, что настоящим чувствам всегда сопутствует любовь с первого, обязательно, взгляда. Страсть, да искра в глазах, пожар, лихорадка, бурные ссоры и примирения. Ну что ж, глупая была. Этот мир меня многому научил, в том числе ценить то, что дано. Должен же я был отблагодарить жену за чудесное спасение. А за финансы не переживай. Земля в Левиле стоит недорого. по сравнению с той же столицей, произнёс Норвин. А у меня и наследство, и жалования не самые маленькие. Ты достойна большего, Елена. Да и твой пушистый друг будет рад переезду. Тины любят просторы и зелень, не даром ведь в волшебных лесах живут. Конечно, всё это планы на будущее, но когда о нём позаботится, если не сегодня? Спасибо тебе, сказала я искренне. Мы ещё отметим это событие, а пока Я закусила губы, не зная, что сказать и с чего начать. Как же нестабильная ситуация на границе. Призрачная угроза со стороны соседей слегка омрачила настроение. Но ведь Нарвин знает, что делает. Он лишь пожал плечами и, обняв меня за талию, притянул к себе. Меридис уже не раз пытался нас завоевать, и сегодня им тоже ничего не светит. Тебе же здесь нравится, да? Ты нашла в этом городе своё место и своё призвание. Но если захочешь, через некоторое время мы сможем вернуться в столицу. Нет, нет, я быстро поматала головой. Мысль о переезде показалась ещё более устрашающей, чем козни и политические интриги. Знаешь, я глубоко убеждена, что человек оказывается только там, где он должен быть, где его настоящее место. И сейчас моё место именно здесь. Я не прекращала ни на минуту думать о том, что произойдёт в моей жизни совсем скоро. Часто ловила себя на том, что выпала из реальности, строя планы. А ещё было страшно. Да, я боялась, что мой почти устоявшийся мир развалится, как карточный домик. Пескон постоянно называл меня чокнутой, но это было такое проявление заботы. Он за меня переживал и не хотел, чтобы я сгорала на работе. Я и сама это понимала, потому что теперь в моей жизни Работа не была единственным приоритетом, но пока всё шло по привычной колеи, и сойти с неё было очень тяжело. На следующий день поступил вызов из штаба, и Нарвин с неудовольствием сказал, что меня тоже вызывает командующий. Тебе придётся принести клятву, Елена. Ты знаешь слишком много тайн, успокоил меня муж. Для перемещения мы использовали портал, хотя я бы предпочла старый добрый магоход. От этих мгновенных телепортаций у меня желудок горло подкатывал. Командующим был пожилой боевой маг, которому я на вспинку дала более шестьдесят, шестьдесят пять. Учитывая, что последние десятилетия службы были спокойными и непыльными, Нейт Уайтон успел отрастить пузо, карнизом нависающее над ремнем, обзавестись одышкой и привычкой беспрестанно дымить трубкой, от чего в его кабинете стоял тяжелый и едкий запах табака. У Уайтана были тяжелый налет на веки, брели как у Шарпии, и блестящая лысина. Не так давно я вычитала в основах стихии и магии, что носители одной стихии обладают сходными чертами характера, внешности, а главное, похожими болезнями, и все это прогрессирует с возрастом. Я уже знала, что Уайтон маг земли, а они часто страдают излишней ворчливостью, скопостью, лишним весом и повышенным артериальным давлением. Нера Элен Блайн. Мы берём вас как консультанта по целительству в условиях военного времени. Я получила рекомендации сразу от двух уважаемых нейтов Эвелейс и её вашего мужа. Командующий старался говорить вежливо и с уважением, но в тоне прорывалась желчь и звучало недоверие. Его явно смущали мой возраст и пол. Однако за неимением широкого выбора он был вынужден согласиться на мою кандидатуру. Надеюсь, что конфликта удастся избежать. Но если он все-таки случится, рассчитывай, что вы не подведете. Теперь будьте добры принести клятву о неразглашении. Все, что вы когда-либо узнаете и услышите в стенах штаба, все, что будет касаться дел государственной безопасности, должно храниться в тайне. Вы это понимаете? На всякий случай уточнил он Сузи в глаза. Конечно, Найтвайтон, моя жена все понимает. Резко произнёс Норвин. Давайте не затягивать процедуру. Я знала, что должна буду это пройти, как только Норвин поделился со мной всеми секретами, но всё равно было немного волнительно. Мне дали свиток со словами заклинания, которое надо было прочесть, положив руку на большую сферу из какого-то полупрозрачного камня дымчатого цвета. Только я начала читать слова клятвы, как камень побелел, стал на миг горячим, а потом всё закончилось. Я не ощущала никакого постороннего воздействия, но знала, что отныне клятва стала частью меня. Клятва принята. Поздравляю, Нейра. Теперь вы тоже входите в наш штаб, сообщил не слишком обрадованный Вайттон, даже не встав с кресла. Мне вообще показалось, что он слился с этим предметом мебели и пустил в него корни. Спасибо за доверие, командующий. Я пока ещё не знала, во что всё это выльется. Ну да ладно, и не такой геморрой выдала. Сейчас главное открыть госпиталь и набрать повитух для обучения. Старый Вайтэн уверен в себе, всё такой же желчный. Проклятье, вдруг сказал Норвин, когда мы покинули здание. Я чувствую, что всё сильнее втягивает тебя во всё это. Прости, Элен. Так не должно быть. Голос его прозвучал горько. Он развернул меня к себе и взял за руку. Она и сама рада втягиваться, вмешался Пескун. Я иногда удивляюсь, откуда у этого человека столько энергии. Я сняла Тину со своей макушки и посадила на ладонь. И это ты ещё мою бабулю не знаешь. Она была втрое энергичнее меня, потому что с двадцатью сотками огорода по-другому нельзя. А ещё ты слишком чистолюбива, Эл. Хочешь быть всем нужной, важной, Жажде с признания и почестей. Так, так, так. Хватит, психолог, ты доморощенный. Быстро произнесла я, но в голове сверкнула мысль. В чем-то он прав. Еще со школьных лет я стремилась к признанию и хотела кому-то что-то доказать, всех спасти, всем помочь. Мне мало было вторых ролей. Я всегда хотела большего, и это навязчивое желание частенько отравляло мне жизнь. Нарвин молчал, думая о чем-то своем. Как и у всех магов огня, его настроение могло меняться по 10 раз на дню, и сейчас он был чернее тучи. "Я люблю тебя", признался он внезапно. "Но люблю и свою страну. А твои прогрессивные знания могут спасти не только Левиль, но и Ренвиль. Ты первая попаданка за долгие годы, которая призвана не принести хаос, а упорядочить его". Каждый раз, когда мы говорили о моём попададанстве, Норвин накладывал чары неслышимости. "Обычно хаос", мой верный спутник попыталась отшутиться я. "Норвин, я прекрасно понимаю твои чувства. Сейчас мы оба заложники обстоятельств, но я верю, что угодила сюда не на развлекательную экскурсию. Поэтому сделаю всё, что от меня зависит. Мы совсем справимся". "Как ты однажды сказала, мы оба женаты на своей работе". Норвин нахмурился. И с каждым днем этот факт нравится мне все меньше и меньше. Хочется освободиться. Это была скользкая тема, и я не хотела ее поднимать. Сейчас не самое подходящее время для выяснения отношений. Только сейчас я заметила, что мы идем какими-то видимыми коридорами. Мы успели спуститься под землю. На стенах горели маг светильники. Стояла тишина. И если в здании штаба сновали какие-то маги и люди, то здесь не было ни души. Куда мы идем? Нарвин пояснил. Извини, не успел предупредить. Мы идем на встречу с тем сумасшедшим ученым. Ночью он прибыл в Ливиль. Сальвадор Эили. Ну, наконец-то я дождалась брата по разуму. У нас накопились общие темы для бесед, и впереди ждет то, что даст пинка развитию местной медицины. Нарвин кивнул и сунул руки в карманы. Да-да, он самый. Ему нужно было время. чтобы переправить сюда всю свою лабораторию. Говорят, портал из-за этого чуть не взорвался, добавил он с усмешкой. Я знаю, что вам будет о чём поговорить. В помещение вела тяжёлая дверь, обитая металлом. Она шум вторжении объявил громкий скрип, и навстречу сразу бросился уже знакомый мне учёный. Он выглядел взбудораженным, глаза лихорадочно горели, волосы были взлохмачены, фартук забрызган какой-то зеленоватой жидкостью. Происхождение которой мне не хотелось бы знать. О, приветствую, Нейра и Найд Блаин. Затараторил он с порога, при этом глядя только на меня. Мой переезд был слишком поспешным. Не так-то просто оказалось перенести лабораторию. Он повел рукой в сторону батареи, до верху забитых деревянных ящиков. Здесь было просторно. Вдоль стен тянулись бесконечные полки. Стояло несколько крепко сколоченных деревянных столов. на которых Сальвадор уже успел бережно расставить посудины для своих экспериментов. Здесь стоит крепкая магическая защита, поэтому не стоит опасаться, что продукты вашей хм, деятельности выйдут за пределы лаборатории, пояснил Норвин и бросил взгляд в сторону аквариума с лягушками и стоящей по соседству клетки с мышами. Почувствовав внимание, одна из мышек оторвалась от миски и просунула нос меж прутьев. "Вот да, я уже успел немного переговорить с вашим мужем. Теперь хотелось бы побеседовать с вами", произнёс Сальвадор. "Тогда оставлю вас ненадолго", объявил Норвин и покинул логово исследователя. "Как ваши успехи в исследовании бутылизма? Вы писали, что продвинулись в этом деле". "У меня получилось изготовить сыворотку. В идеале для проверки её эффективности я собирался заразить себя". "Что вы так смотрите на Ира?" Я уже так делал, рассмеялся Сальвадор. Я заражал себя кравовым поносом, чехоткой и некоторыми другими инфекциями, и лечил я себя не магией, а своими собственными лекарствами. А что же ваши коллеги? Как отнеслись к вашим открытиям? спросила я, уже предчувствуя ответ. Они сказали, что я дурак и сумасшедший. Кстати, вы подсказали мне интересные мысли, и благодаря вам я задумался над средствами которые могут навсегда изменить целительскую науку. Теперь я задался целью изобрести лекарство от всех болезней. Но боюсь, что даже если я это сделаю, то мне не дадут их внедрить лекарские и целительские гильдии, ведь тогда они лишатся хлеба. Он усмехнулся и развёл руками. О, и у вас уже есть какие-то идеи? Я, в отличие от коллег Эйли, которые боялись перемен, уважала его тягу к открытиям. и новым знанием. Вот просто натром Чуева, что он ещё покажет, чего стоит всему миру. Так вот, дорогая Нейра Элен, вы мне писали, что для изобретения средства, предупреждающего развитие оспы у людей, можно взять за основу выделение из пустул больных оспой коров. А ведь всё верно. Я навёл справки и узнал, что доярки, болевшие лёгкой коровьей оспой, не заболевали чёрной даже если контактировали с больными людьми. Вероятно, у них в крови появилось какое-то защитное вещество. И как никто раньше об этом не подумал. Сальвадор мог говорить на эту тему вечно. А я, подкинув в своём письме учёному эту мысль, вспоминала про врача Эдварда Дженнера, который в конце XVIII века изобрёл вакцину от оспы и практически полностью избавил человечество от этого страшного недуга. В прошлые века эта инфекция выкашивала целые города, а на теле выживших оставались ужасные шрамы. Методы лечения были специфическими: ношение красных одежд, песнопения, заговоры, талисманы, которые были как мёртвому припарка. Я просто поражён вашим ходом мысли. Вы ведь так молоды, произнёс он немного обескураженно. Я сразу почувствовал в вас родственную душу. Нам обоим надо было родиться на пару столетий позже. И откуда к вам это всё приходит? Да так, во сне увидела, я смущённо откашлялась, никогда не любила и не умела врать, но это ложь во спасение. Всё это, без сомнения, очень интересно, но сейчас наша главная задача немного другая. Вы ведь уже знаете, тот кивнул. И что вы предлагаете делать, если есть подозрение, что в этих краях появилась некая загадочная инфекция, то нужна Нужно обследовать жителей пострадавших деревень, а еще взять пробы воды и почвы. Эх, если бы у нас было средства! Теперь уже Сальвадор перебил меня и сияющими глазами закончил нашу общую мысль. А оно есть, есть о чем вы. Тут ученый подошел к одной из внутренних дверей и, постучав, крикнул: "Оли, выходи! Где ты там прячешься?" А потом шепотом добавил. Я недавно познакомился с одним человеком. Он тоже учёный и поистине уникален, но как и я, пока не признан. К сожалению, он родился в семье бедняков, поэтому ему закрыт вход в столичный круг. Но мне позволили взять его с собой в качестве помощника. Послышались шаги, и я увидел перед собой довольно молодого мужчину, даже парня, худого, угловатого, с длинными тёмными волосами, собранными в высокий хвост. Он был серьёзен и глядел на меня с опаской и недоверием. Сальвадор представил нас друг другу. Парень не смело кивнул. Рад встрече, Нейра. Интересно, чем так уникален этот молодой человек? Скорее бы узнать. Эли улыбнулся, как медный пятак. Он по-отцовски похлопал Оли по плечу. Ну, друг, расскажи о себе. Да не бойся ты. Парень переступил с ноги на ногу, вздохнул и начал рассказ. Мой отец был моряком, Он часто брал меня в море, и я был покорен им, и тем, как моряком удаётся видеть на далёкие расстояния, не применяя и капли магии. С детства я изучал устройства подзорных труб, пытался разгадать, как они устроены. Я много раз пробовал и пытался повторить их конструкцию. Потом увидел людей в очках и стал изучать уже их. Но однажды мне в голову пришла одна идея. Это получилось почти случайно. Я пока не знал, чем закончится мой эксперимент. Ули всё говорил, и из каждой фразы его голос креп. А я почувствовала, как от улыбки натянулась кожа на лице. Вот оно, вот. Неужели открытие, которое когда-то перевернуло медицину в нашем мире и привело к открытию микромира, так близко. В 15 я смастерил свой первый простой увеличитель. С его помощью я рассматривал лепестки цветов, мух, комочки земли. дождевых червей, волос и ногти. Но отец сказал, чтобы я не думал страдать ерундой. Куда мне в учёные, и что я должен стать моряком, как и он. Парень едва заметно вздохнул и погрустнел. Несколько лет я занимался нелюбимым делом, а когда отсане стало, вернулся к изучению у величителей. Дело шло медленно. Мне приходилось тратить время на разные подработки, чтобы не умереть с голоду. А потом мы с Оли случайно познакомились на улице, продолжил Сильвадор. Он заинтересовался моими исследованиями, а я его увеличителями. В редких архивных книгах я находил упоминания о подобных устройствах, созданных ещё 2 века назад. То они не имели успеха, были совсем примитивными, и никто не знал, зачем они вообще нужны. Развитием этого направления никто не занимался. Чувствуя внимание и одобрение, Оли продолжил: Однажды я случайно порезался, и капля крови попала на стекло. Я увидел, парень затаил дыхание. Какие-то круглые тельца, и они двигались. Представляете? Я так испугался, подумал, что смертельно болен. Ведь кровь все считают просто красной жидкостью, наподобие вина или сока. А там какие-то мелкие чудовища. Пока что я показывал увеличитель только Nate to Ellie. Я боюсь, что мою идею могут украсть. Поэтому собираюсь запатентовать свое изобретение. Но мне нужна поддержка уважаемых людей, ученых, целителей, лекарей. Мы с Ульд рассматривали жидкость из язвы одного больного, и нам удалось увидеть много необычного и странного. Это поразительно, Нейра и Лен, просто поразительно. Я сделала вид, что сильно удивилась. Да? Правда? Ничего себе! Это поистине чудное открытие. песгун, который сидел на руке в облике браслета, лишь усмехнулся. Ты дрянная актриса, Эл. В театре тебя бы закидали помидорами, прозвучал ехидный голос в голове. Мы и дальше будем заниматься изучением увеличителей, но нам может понадобиться ваша поддержка. Вы из хорошего рода, Нейра Элен. Вы закончили столичную академию магии. Вы замужем за уважаемым человеком. Сальвадор немного смутился. Наверняка у вас есть хорошие знакомые в высшем обществе, и среди цвета столичных учёных. Ведь есть же? Саври, зевнув, подсказала мой вечный спутник. Всё равно ты уже столько нагородила, хуже не будет. Ага, ответила я с грустью. Вообще не представляю, что буду делать. А потом заверила Ольи и Наиту Эйли: "Конечно, я сделаю всё возможное, чтобы вам помочь. А можно мне взглянуть На это чудо устройства. Парень поглядел на Сальвадора, будто спрашивал его разрешения, и тот с готовностью закивал. Конечно, конечно. Давайте пройдём сюда. И мы прошли в небольшую светлую комнату. На столе стоял массивный агрегат с системой трубок и линз, и от его вида у меня захватило дух. Надо же было такое придумать обычному сыну Рика. Ну что сказать? Светла голова, она и в Африке светлая. Вот, прошу. Надо смотреть сюда. Ули указал на вертикальную трубку, призывая меня склониться и прильнуть глазом к маленькому отверстию. А сам быстро достал из коробки стёклышко и положил на столик под трубкой. Микроскоп, сказала я шёпотом, и заглянула в новейшее изобретение этого времени. Что? переспросил Ули. Вы так назвали мой увеличитель? Какое интересное слово. Передо мной был обычный человеческий волос. увеличенный во много раз, а качество изображения не уступало современному микроскопу. Вот, взгляните. Это жидкость из язвы. Это крылышко мухи. Мне подсовывали всё новый и новый стёкла с мазками. А это кровь чехоточного больного, а она не похожа на кровь здорового, а это его слюна. Это кал. Как удивительно, правда? Я исправно ахала и охала. Пескон не уставал смеяться надо мной. пока я не велела ему заткнуться и не мешать. Случайно сказала это вслух, и бедняга Ули подумал, что я обращаюсь к нему. Ой, простите. Я иногда разговариваю сама с собой, сказала я сconfушена. Так, на чём мы остановились? Парочка непризнанных гениев показала мне всю коллекцию препаратов, даже гной из глаза слепца и срез гигантской бородавки. К концу просмотра у меня разболелась спина, потому что я стояла согнувшись. Я полагаю, что все пробы, которые мы возьмём с исследуемых территорий, нужно изучить на увеличителе и сравнить с пробами, где никаких странностей не наблюдается. Это поможет нам отыскать правильные ответы. Теперь вы понимаете, что это открытие должно увидеть свет. Этот молодой человек, как и я, должен войти в историю. Сальвадор вытер вспотевшие от волнения руки о фартук. Нэр Элен, когда мы уладим дела в Левиле? Вы ведь замолвите о нас словечко? Конечно, я с готовностью кивнула. А как буду выкручиваться, подумаю после. В конце концов, не часто рождаются такие одаренные и смелые люди. Я просто обязана им помочь.